Нужно лишь только поднять свою жопу с дивана и идти вперед, пусть медленно, но к вершине. Фредди Меркьюри. Караван через 5 дней вернулся. Понятно, что без его м -м, спецназа. Три коллеги и два пацана 8 и 9 лет. Чем не спецназ? Кстати, насчет пацанов.